Чёрные девчонки тоненькими мелодичными голосками выводят бессмысленные слова под грохот электрических ритмов, и Гарри это нравится. Он представляет себе этих чёрных девочек, скорее всего, из Детройта, в блестящих переливчатых платьях, которые под кружащимися прожекторами то и дело меняют цвет, а их парни вкалывают на конвейере. Надо им с Дженнис съездить хотя бы в это заведение «Диско» на шоссе 111, мимо которого он сегодня в сотый раз проезжал, но куда ни разу так и не осмелился зайти. Мысленно он пытается сложить из кусочка в картину. Дженнис и цветные девчонки, и крутящиеся огни. Но все рассыпается. Он думает о скитере. 10 лет тому назад этот чёрный человечек явился к нему и жил с ним и Нельсоном чёрт знает сколько. А теперь Скиттер умер. Гарри недавно узнал об этом в апреле. Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, прислал ему вырезку в блинном конверте, такие продают на почте. подписанном аккуратными печатными буквами шариковой ручкой, как это делают бухгалтеры или школьные учителя, вырезку, набранную знакомым шрифтом Бройерской Вет, где Гарри работал линотипистом, пока линотипный набор не сочли устаревшим. Наш бывший гражданин, убит в Филадельфии. Хьюберт Джонсон, живший ранее в Бруэре, умер от огнестрельных ран. в Филадельфийской городской больнице, как утверждают после перестрелки с полицейскими. Джонсон якобы не спровоцированно выстрелил первым в полицейских, расследовавших сообщение о нарушении санитарных норм и законов общежития в религиозной коммуне, которую, судя по всему, возглавлял Джонсон. В его семью Мессии, несущего свободу, входили как белая молодёжь, Так и несколько чёрных семей пение допоздна и вызывающее поведение повлекли за собой многочисленные жалобы соседей. Семья Месси, несущая свободу, размещалась в доме на Колумбия Авеню. Над Джонсоном был объявлен розыск. Джонсон, проживавший последнее время на Палм-стрит, был известен здесь под кличкой Скиттер, а также под фамилией Фарнсорд. Местная полиция подтвердила, что его разыскивали в связи с многочисленными жалобами. Лейтенант Филадельфийской полиции Роман Серпицкий сообщил корреспондентам, что ему и его людям не осталось ничего другого, как открыть под Джонсону ответный огонь. К счастью, никто из полицейских и никто из членов коммуны при этом не пострадал. Сотрудники уходящего в отставку мэра Френка Риццо отказались комментировать произошедшее. Мы теперь не так часто сталкиваемся с такими сумасшедшими, как раньше, заметил лейтенант Серпицкий. К вырезке не было приложено никакой записки. Однако тот, кто её послал, должно быть хорошо знал его, Гарри. Знал кое-что из его прошлого. и следил за ним, как якобы следят за нами наши покойники. Жуть. Скиттер умер, и в мире стало мрачнее, и исчезла отвага, надежда на то, что всё переменится. Скиттер предчувствовал, что умрёт молодым. Последний раз Гарри видел его, когда он шёл по полю скошенной пшеницы, где средижнивья сидели лоснящиеся на солнце вороны. Но это было так давно, что вырезка из апрельской газеты, которую он держал в руке, оказала на него не большее воздействие, чем любая другая новость или те спортивные вырезки, что висели в рамках в демонстрационном зале вокруг него. Душа твоя тоже постепенно умирает. Та частица гари, которая находилась под обонянием скитера, Съёжилась и покрылась коростой. И хотя за всю свою жизнь Гарри близко не знал ни одного другого чёрного, он, по правде говоря, ничуть не боялся этого критика на незнакомца, неожиданно явившегося словно ангел с небес, и не испытывал ни малейшей неловкости от его внимания, а наоборот, был польщён. Гарри казалось, что этот разъярённый человек как бы по-новому увидел его, будто просветил рентгеном. И однако же он был несомненно сумасшедшим. Его требования были несообразны и бесконечны. И теперь, когда у номер кролик чувствует себя куда спокойнее. Ему уютно сидеть в своей запертой и отлично собранной машине, за стёклами которой словно в немом кино разворачивается панорама достопочтенного города Брюера. Кролик едет по шоссе 111 вдоль реки к западному Бруйеру, где он жил когда-то со скитером. Затем пересекает реку по мосту Вайзер-стрит, недавно переименованному в честь какого-то покойного мэра, хотя никто этот мост так не называет. Затем, чтобы избежать пешеходной части с фонтанами и берёзками, которые плановики города решили насадить вдоль двух самых длинных кварталов Вайзер-стрит, якобы с целью подновить центр, смех да и только. Насадили в два раза больше деревьев, чем требовалось, считая, что половина погибнет, а деревья почти все прижились, так что теперь в центре города образовался настоящий лес, где уже не раз совершались ограбления и где теперь спят алкаши и наркоманы. Гарри сворачивает налево на третью улицу, проезжает несколько кварталов, где попадаются общенички и в каждом втором кабинеты офтальмологов, и выскакивает на главную артерию, пересекающую город по диагонали и именуемую Эйзенхауэр Авеню, на которой в этом районе стоят старые фабрики и железнодорожное депо. Железные дороги и уголь ведь и создали Бруер Теперь в этом городе, некогда четвёртом по величине в Пенсильвании, а ныне перешедшем на седьмое место, то и дело попадаются здания, памятники исчерпанной энергии. Высокие стройные трубы, которые уже полвека не дымят. Фонари на битых чугунных столбах, которые не зажигались со времён Второй мировой войны. Вся нижняя часть Вайзер-стрит отданы под продажу товаров по сниженным ценам, и единственное новое заведение на ней большое строение из белого кирпича без окон, похоронное бюро Шонбаума. Бывшие текстильные фабрики, отданные под продажу одежды по удешевлённым ценам, пестрят весёлыми наспех сделанными объявлениями, фабричная ярмарка и плакатами: здесь доллар всё ещё доллар. Эти акры мертвых железнодорожных путей и депо, где лежат горы колес и стоят пустые товарные вагоны, торчат в сердце города точно огромный ржавый кинжал. Все это было создано в прошлом столетии теми, кто сейчас кажется нам гигантами, в период бурного внедрения в жизнь железа и кирпича, которые и по сей день были определяют облик этого города, где единственные новые здания, похоронное бюро и казенные учреждения, биржа безработных да призывной пункт. За железнодорожным депо и подземным переходом у седьмой улицы, который затопило вчера ночью, Эйзенхауэр-авеню круто поднимается вверх, В среди плотно сбитых основательных домов, построенных рабочими немцами на свои сбережения и из суды от кредитных товариществ, нашествию алюминиевых навесов и обшивки из искусственного камня не поддались здесь лишь веерообразные цветные витражи над дверями. Поляков и итальянцев теснят тут чёрные и латиноамериканцы. В юности Гарри они селились в нижней части города у реки. Темнокожие парни, думающие на своём языке, пялятся теперь с треугольных каменных крылечек старых бакалейных лавчонках на углу. Исчезнувшие белые гиганты заполняют соты Бруера дали улицам, что пересекают Эйзенхауэр Авеню Имена фруктов и времён года: зимнее, весеннее, летнее. А вот осенней улицы нет. 20 лет назад кролик жил 3 месяца на летней улице с женщиной по имени Рут Леонард. Там он зачал дочь, которую видел сегодня. Есть ли только это его дочь? Ни отчего никуда не уйдёшь. Твои грехи, твои потомки настигают тебя. Какая-то машина с двойными фарами, жёлтый Леман с широкой вертикальной полосой посреди решётки, так близко прижимается к кролику, что он сворачивает и приостанавливается за припаркованной машиной, пропуская под люгу молодую блондинку с надменно вздёрнутой красивой головкой. В наши дни такое часто бывает. Вскипишь Думаешь, за рулём сидит наглый лихач, а смотришь оказывается, девчонка, чья-то дочь. И по мечтательному отсутствующему выражению её лица видно, что она просто хочет добраться побыстрее, и ей в голову не приходит, как нахально она себя ведёт. Когда кролик только сел за руль, на дороге полно было старых чудаков, которые еле ползли. Сейчас же такое впечатление, что по дорогам мчится всех расталкивая одна молодёжь. Пропускать её таково его правило. Может, на следующей миле они врежутся в телефонный столб. Он на это надеется. Путь его лежит мимо величественной Бройерской средней школы, именуемой Замком и построенной в 1933 году. В том году он родился, потому и помнит. Теперь такую и не построили бы. Никто не верит в образование. К тому же говорят, что прирост населения приближается к нулю, и некем заполнять нынче школы, поэтому многие начальные школы приходится закрывать. Здесь строители города исчерпали названия времён года и перешли к названиям деревьев. Вдоль бульвара акаций к востоку от замка стоят окружённые газонами дома, но стоят настолько тесно, что рододендроны погибают из-за отсутствия солнца. Здесь живут люди более преуспевающие: костные хирурги, юристы высокого полёта, и среднее звено заводской администрации, люди, у которых не хватило ума поселиться на юге или которые наоборот перебрались оттуда. Дальше бульвар Акации вливается в городской парк и становится аллеей панорамного обзора. Хотя деревья там настолько разрослись, что от обзора ничего не осталось. Теперь весь Брюер можно увидеть только из отеля Бельведер. ставшего местом разгула вандализма и террора, тогда как раньше там танцевали и целовались парочки. Не любят эти итальяшки, когда белая молодёжь живёт хорошо. Окружают машину, разбивают камнями ветровое стекло, сдирают с девчонок одежду, а над парнями измываются. Что за мир? Как трудно в нём расти. особенно девчонки. Они с Рут раза два ходили в Бельведер. Переходы через железнодорожное полотно сейчас, наверное, прогнили. Рут снимала туфли, потому что каблуки тонули в гравии между железнодорожными путями. Он помнит, как шагали впереди её белые ноги горожанки обнажённые словно бы специально для него. Люди тогда довольствовались куда меньшим. В парке танк, поставленный в память о Второй мировой войне, нацелил свою пушку на теннисные корты, где то и дело срывают сетки. Сколько сил тратят эти ребята просто чтобы разрушать. А он тоже был таким в их возрасте. Человеку хочется оставить в жизни какой-то след. Мир кажется вечным, и он держит тебя, пропускай других. Светофор. Игаррь, свернув налево, едет теперь мимо домов со строконечными крышами и башенками. Так строили в начале века, когда мужчины ходили в соломенных шляпах, мороженое крутили вручную, и люди ездили на велосипедах. А затем мимо торгового центра где кинотеатр на четыре зала рекламируют свои фильмы высоко в небе, чтобы вандалы не могли сорвать буквы. Чужак, Луна проходитц, главное событие побег из Алькатраса. Ни один из этих фильмов у Гарри нет охоты смотреть. Музыка прекращается, пошли известия. Молодой женский голос читает их так гнусаво, точно женщина знает, что только отнимают у нас время. Горячие водители грузовиков. Продолжается расследование взрыва на 3 miles Islande. Дата приземления Skylab перенесена. У Самоса тоже осложнения. Сообщение об отсрочке казни флоридского убийцы не подтверждается. Следующее преступление о котором сообщают в новостях, балтиморского врача обвиняют в убийстве канадского гуся палкой для гольфа. Ответчик утверждает, гнусавит равнодушный женский голос, что он случайно попал в гуся мячом для гольфа, а потом, чтобы несчастной птице не мучилось, прикончил её палкой. Это убийство из сострадания или гнуснейшее преступление, спрашивают в заключении голос. Гарри громко хохочет, один в машине. Надо запомнить это, чтобы рассказать завтра в клубе. Завтра день будет солнечным, заверяет женщина, переходя к сводке погоды. Теперь он уже едет по шоссе 422, и оно вьётся вокруг горы Джадж. Справа крутой откос, и вид на виадук, по которому когда-то с севера округа в город поступала вода, пересекая черную гладь реки Бегущей Лошади. Две бензоколонки отмечают начало городка Маунт-Джадж. Вместо того, чтобы следовать дальше по шоссе 422 в направлении Филадельфии, Гарри выезжает на своей короне на центральную улицу у гранитной баптистской церкви, затем вверх по Джексон-стрит, и через 3 квартала сворачивает направо на Джозеф-стрит. Если бы он проехал по Джексон-стрит ещё 2 квартала, то очетился бы у своего бывшего дома, первого после пересечения с Кленовой улицей. Но с тех пор, как папа отдал Богу душу, продержавшись без мамы лишь несколько лет, всё делал сам: и во дворе, и убирал, и готовил, пока его не доканало эмфизема. И он не засел в своём кресле весь скрюченный, словно рука, прикрывшая от ветра пламя оплывающей свечи. Кролики редко здесь съездят. Люди, которым они с мим продали дом, выкрасили его в жуткий яблочно-зелёный цвет, а в большом переднем окне повесили ультрафиолетовую лампу для растений. Должно быть, они, как и эта бруерская молодежь, считают, что для дощатого дома, пусть даже маленького, все сойдет. И вообще они оказывают миру услугу, купив его. Гарри не понравился ни выговор парня, ни его стрижка, ни выходной костюм. Понравилась, правда, цена, которую ему заплатили — 58 тысяч за дом, который стоил маме и папе 42 тысячи. в 1935 году. Даже при том, что Мим забрала свою половину с собой в Неваду, налог на прирост капитала вылился в солидную сумму 7.000 долларов, не считая налога на недвижимость и гонораров юристам, а они тотчас возникают, как только деньги переходят из рук в руки. И чтобы не платить налога на прирост капитала, он умолял Женю с купить дом для них двоих. может в пен-парке в западном бруйере в пяти минутах от магазина так нет же дженнис считала что они не имеют права бросать матушку в спрингерде приютили их когда у них не было крыши над головой дом их сгорел и брак распался а гари поступила работать к папочке лишь не задолго до его смерти и у нэлсона уже было столько потрясений в жизни И в этой части Бруера еще не скоро забудут, что дознание в связи с гибелью Джилл ведь продолжается, и полиция работает, и родители Джилл в Коннектикуте намереваются подавать в суд, да еще страховая компания никак не разберется с выплатой денег, потому что, видите ли, обстоятельства пожара подозрительны. Так что бедняжке Пегге Фоснахт пришлось поклясто, что Гарри был с ней и потому никак не мог поджечь дом. Когда такое происходит, лучше затаиться, спрятаться за имя Спринггеров в этом большом оштукатуренном доме. И потекли недели, за ними месяцы, за месяцами годы, а молодые Энкстромы так и не переселились в собственный дом. А потом Фред неожиданно скончался, и Нельсон уехал в колледж, так что в доме стало куда свободнее. И ещё меньше было оснований куда-либо переезжать. Дом на Джозеф-стрит 89 с его узким, вытянутым в ниточку газоном вокруг и раскидистыми деревьями всегда напоминает Гале сказочный домик, где стены сложены из ванильные помадки, а крыша из лакричных вафель-некко. Хотя снаружи дом Спрингерсов кажется большим, на первом этаже не повернуться из-за всей этой мебели, доставшейся мамаше Спрингер в наследство от Кёрнеров. Да и жалюзи там всегда приспущены. Только на веранде, выходящей во двор, да в маленькой комнате наверху, которая в детстве служила спальней Дженнис, а потом в течение 5 лет здесь спал Нельсон, пока не уехал в Кент. Гаре дышится привольно, и ничто не заслоняет свет. Он сворачивает на лейку, посыпанную толчёным медным купоросом, и вставит корону в гараж рядом с тёмно-синим Ньюпортом марки Крайслер 1974 года выпуска, который Фред подарил своей старушке ко дню рождения за год до смерти. И в котором она ездит по городу, вцепившись обеими руками в руль, с таким видом, точно под капотом у неё находится бомба. Дженнис всегда оставляет свой мустанг со складным верхом у тротуара под клёнами, чтобы сок с деревьев побыстрее разъел парусиновую крышу. А в тёплую погоду его вовсе оставляет машину на целую ночь открытой, так что сиденья всегда липкие. Кролик опускает дверь гаража и шагает по цементной дорожке через задний дворик и внезапно, словно в туннеле включили фары, его пронзает сознание, что у него не один ребёнок, а два. Дженнис встречает его на кухне. Что-то стряслось. Она надела свежее платье в полоску цвета мяты, но волосы всё ещё влажные после плавания в клубном бассейне. висит патлами. Чуть ли не каждый день она играет в теннис с какой-нибудь из приятельниц в их клубе Летящий орёл, недавно возникшем на нижних склонах соседней с горой Джадж лисистые горы с индийским названием Пемаквит. А потом остаток дня валяется у бассейна, сплетничая или играя в карты и постепенно накачиваясь коктейлями или водкой с тоником. Гари приятно, что его жена может проводить столько времени в клубе. В свои 44 года Дженнис располнела в талии, но ноги у неё всё ещё крепкие и без вен и загорелые. Она вообще смуглая, и хоть ещё и не июль, выглядит уже как дикарка. Ноги и руки у неё почти чёрные, точно она какая-нибудь полинезийка из старого фильма Джон Холл. Конечно ей губе её прилип кусочек оксида цинка. Это возбуждает, хотя ему и не нравится, когда она вот так упрямо сжимает рот, настоящая щель. Её ещё мокрые волосы зачёсаны назад, обнажая высокий, неровно загоревший лоб. Точно коричневая обёрточная бумага, на которую попала вода, а потом высыхла. По её возбуждённому виду он понимает, что она снова поссорилась с матерью. Что ещё случилось, спрашивает он. Настоящая буря, говорит Дженнис. Она теперь сидит в своей комнате и говорит, чтоб мы ели без неё. Ничего сойдёт вниз. А что мы будем есть? Я что-то ничего не вижу на плите. Часы, встроенные в плиту, показывают 6.32. Гари, клянусь Богом, я собиралась поехать за покупками, как только вернусь и переоденусь после тенниса, а тут эта открытка. И с тех пор мы с мамой воюем. В любом случае, сейчас лето, и тебе не следует много есть. Дорис Кауфман, я бы отдала что угодно, если бы она согласилась нам помогать. Так вот, она говорит, что на обед выпивает один только стакан чая со льдом, даже среди зимы. Вот я и подумала, что может поедим супа и этот ростбиф, который я купила, а вы с мамой отказываетесь к нему даже притронуться. Надо же его когда-то съесть. Да и салат так разросся на огороде, что надо его есть, пока он весь в рост не вымыхал. Она разбила маленький огородик во дворе за домом, где раньше висели качели Нельсона. Наняла соседа, чтобы он взрыхлил землю своим рототиллером. Земля оказалась удивительно мягкой и пахучей под зимней коркой, и Дженнис с превеликим пылом размеряла её бичёвкой и ровняла граблями в лёгкой тени набирающих почки деревьев. А теперь, когда настало лето и густая листва затеняет огород, в клубе начались состязания в теннис, и Дженнис забросила свои грядки. Всё равно он не может проникнуться неприязнью к этой кареглазой женщине, которая в мае тому будет уже 23 года, является его весьма посредственной женой. Он разбогател благодаря полученному ею наследству, и то, что она знает это, соединяет их как постель, деткое греющее душу тайна.